Лови рыбу там, где она водится. Подводные камни или о чем стоит позаботиться заранее. Анекдот в тему. Идет мужик ночью по улице и видит, как другой мужик что-то ищет на земле под фонарем. Потерял что-то? Да, кошелек. А где примерно потерял-то? Да вон там, в кустах. Так что же ты здесь его ищешь? А здесь светлее. Вы только что ознакомились с очень эффективной системой отлова любимого или любимой. которая использует бесконечно большие возможности жизни для достижения ваших земных желаний. В результате у читателя может возникнуть полная эйфория. Все, напрягаться больше не нужно. Надо только заказать себе Билла Гейтса или Джулия Робертс, и они тут же прибегут к вам свататься. Но позвольте внести некоторые коррективы. Они не прибегут, как бы вы их не заказывали, поскольку они а. женаты, замужем, б. Они тоже о ком-то мечтают и, скорее всего, не о вас, поскольку не подозревают о вашем существовании. В. Они живут в других условиях или даже в другой стране. И жизнь вряд ли заставит их приехать в ваш город и прийти к вам на пятый этаж вашей хрущевки без лифта. В вашу квартиру действительно иногда заходят свободные мужчины, которые действительно могут обратить на вас внимание. Особенно, если вы попросите жизнь об этом. ну что это за мужчины? Вы знаете сами. А если их социальный статус, доходы, вид деятельности и прочие характеристики вас не устраивают, то нужно помогать жизни реализовывать ваши наполеоновские замыслы. Ибо без вашего активного участия ей с этим трудно будет справиться. Точнее, она может это как-то решить, но на это все может потребоваться очень большое время, годы, десятилетия. А ведь вы же явно не готовы ждать свою любовь так долго. Вам ведь хочется побыстрей? Конечно, мы сообщили вам плохие новости. Мы понимаем, что куда приятнее принимать подарки от жизни, не вставая с дивана. Но мы надеемся, что наш читатель не настолько наивен, чтобы верить в это. Отсюда возникает рекомендация. Лови рыбу там, где она водится. Например, вы рыбак. И вы очень хотите поймать рыбу. Вы изо всех сил этого хотите, лежа дома на диване перед телевизором. И вы ее поймаете. Но только на экране телевизора, в передаче «В мире животных». А иначе как живая рыба может заплыть в вашу квартиру? Точно так же дело обстоит и на личном фронте. Жизнь может подарить вам внимание того человека, которого вы посчитаете достойным себя – Это в том случае, если существует хоть какая-то возможность вашего пересечения на работе, в гостях, в театре, в походе, на отдыхе. Если же ваши пути никогда не пересекаются и даже принципиально не могут пересечься, то даже жизнь может не взяться за исполнение вашего заказа в силу необходимости прилагать огромные усилия для его реализации. А поскольку встречных движений от вас не наблюдается, то с какой стати она будет суетиться? Подзаголовок «Будьте разумны в требованиях». Умная мысль. Тому, кто ждет от жизни слишком многого, предстоит слишком долгое ожидание. Сардоникус. Почти на каждом нашем тренинге, куда люди приходят работать со своими целями, находится несколько женщин, основным желанием которых является устройство личной жизни. А на тренинг привело то, что эта цель уже долгое время так и остается нереализованной. Когда мы просим описать подробно, чего же они хотят, почти всегда слышим следующее. Я хочу мужчину состоятельного, щедрого, умного, общительного, доброго, желательно красивого, ну или по крайней мере симпатичного, сексуального, верного, неревнивого, спортивного, хозяйственного, желательно безвредных привычек, аккуратного в быту, любящего меня и моих детей от предыдущих браков с неудачниками, любящего отдых и путешествия, постоянно развивающегося и совершенствующегося, не трудоголика имеющего свободную жилплощадь, а лучше загородный дом, независимого от своей мамочки, еще лучше, если его мамочка будет как можно меньше интересоваться нами или вообще жить на Камчатке, не слишком старого, чтобы этот мужчина поменьше общался со своими предыдущими женами и любовницами, а лучше бы, если бы их не было вообще, чтобы он хотел завести со мной общих детей, чтобы предоставлял мне свободу самореализации и не ограничивал меня кухней и пеленками, чтобы он имел общие со мной интересы, чтобы понимал меня и навсегда был о чем поговорить, желательно, чтобы он был вежлив и деликатен, без мата и рукоприкладства, чтобы терпимо относился к причудам моей мамы И что очень важно, чтобы он принимал меня такой, какая я есть. Этот список женщины готовы отстаивать до последнего. Создается впечатление, что эта мечта – единственное, чего не может поколебать суровая реальность. Любая попытка урезать этот список или скорректировать его воспринимается как личное оскорбление. Ну, просто невозможно представить себе, что твой будущий любимый будет не очень состоятелен или, скажем так, не обременен патологической верностью. И после этого мы утверждаем, что человека любят просто так, за то, что он есть. Позвольте же сказать вам правду, уважаемые читатели. Никого из нас не любят просто так. Иначе бы вы сказали, что просто хотите встретить любимого мужчину, и неважно, какой он. Что интересно, мы-то хотим, чтобы нас любили и принимали такими, какие мы есть, а сами-то при этом составляем длинные списки требований. Жизнь хоть и готова пойти нам навстречу и исполнить наш заказ, но если ваши притязания очень велики, а в ответ вы не можете предложить ничего, кроме своего необъятного сердца и троих детей, то будет очень сложно исполнить ваш заказ. Ведь то, о ком вы мечтаете – Не памятник какой-нибудь, а живой человек со своими внутренними установками, вкусами, системой ценности и так далее. И с примерно таким же списком требований к своей потенциальной любимой. Попадаете ли вы в этот список? И это обычная ситуация. Мы нередко получаем письма примерно следующего содержания. Здравствуйте, меня зовут М. У меня 8 классов образования и, Я работаю до яркой в селе к. Мне с моими тремя детьми негде жить, потому что предыдущий муж алкоголик выгнал меня из дома. Помогите сформировать мне любящего меня мужчину обеспеченного, не пьющего и деликатного, чтобы он забрал меня с моими детьми в свой загородный дом под Москвой. И это не шутка. Подобных обращений бывает множество. Может ли наша методика помочь женщине из села с тремя детьми выйти замуж за банкира? Конечно, может. Но только если эта женщина поверит, что она достойна такой жизни, она готова к ней, и что она может составить счастье для обеспеченного и свободного мужчины. А может ли так ощущать себя женщина, приславшая нам свое письмо? Конечно, нет. Поскольку суровая реальность давно уже сформировала у нее твердое убеждение, что она несчастна, что жизнь тяжела, что спасти ее может только чудо. И именно за этим чудом она и обращается к нам. Можем ли мы подарить его, если она глубоко убеждена, что недостойна подобной жизни? Конечно, нет, поскольку жизнь реализует только наши истинные желания. А таким истинным желанием, соответствующим ее реальной самооценке, может быть мысль о том, что ее может полюбить механизатор или агроном из ее села, на мужчину с более высокого уровня социальной лестницы ее внутренние притязания вряд ли распространяются. К тому же она явно осуждает своих незамысловатых односельчан. А то, что мы осуждаем, блокирует нам реализацию того, что мы хотим. Значит, быстрым и реальным результатом ее заказа может быть тот, кого она может себе позволить не в розовых грезах, а в действительности. то есть тот же механизатор, агроном, пасечник и так далее. То есть мужчина из понятного и близкого ей круга общения. А банкир является представителем иллюзорного, фантастического для нее мира, в который она может попасть не иначе, как через чудо. Но чудо-то как раз и состоит в том, что мы получаем то, что позволяем себе, что для нас реально, истинно, и не получаем того, что будет являться для нас. нереальным. Умная мысль. Некоторые современные молодые женщины стали своеобразными общественными селекционерами. Они пытаются вывести новую породу мужчин, нечто вроде парнокопытного гибрида, чтобы можно было его доить, как корову, и ехать на ней верхом, как на скаковой лошади, украшая при этом ветвистыми оленьими рогами. Фаткуддинов. Отсюда вытекает вывод. Для того, чтобы ваша мечта исполнилась, нужно соблюсти одно из двух условий. Вам нужна абсолютная вера в то, что ваш принц найдет вас, где бы вы ни были, плюс высокая самооценка и отсутствие внутренних сомнений. Вы должны ловить рыбу там, где она ловится, то есть обеспечить себе и ему возможность встречи. Как мы уже сказали, первое условие наиболее трудное – Поэтому лучше облегчить жизнь возможность реализации вашей цели. И напоследок еще один вопрос. Вы хотите любить и быть счастливой, или вы хотите иметь мужчину, к которому можно прислониться и решить все свои проблемы? Это, как вы понимаете, две разные вещи. Итоги. При использовании приема мысленного заказа жизни желанного вам события то есть встрече любимого, желательно думать об абстрактном, неизвестном вам мужчине, обладающем нужным набором качеств. Если вы пытаетесь мысленно заставить полюбить вас конкретного человека, не испытывающего к вам желанных чувств, то это уже будет называться приворотом и ни к чему хорошему не приведет, поскольку вы лишаете другого человека его свободы. Набор требований к вашему суженому должен быть разумным, иначе его исполнение может затянуться на многие годы. Заявляя о своем желании встретить любимого, вы должны подумать о том, что вы можете ему предложить, достойны ли вы будете того, кого вы просите у жизни. Чем выше ваша самооценка и любовь к себе, тем более престижного партнера вы можете себе формировать. При большом расхождении самооценки и требований к партнеру заказ не реализуется.